Глава третья. Мало того, что Новый год Богдана встретила совсем не так, как планировала, без веселья, мечтах о нахальном климе и щепотке счастья, так еще и обязанности ей подкинули на каникулы. Привычка искать плюсы впервые дала сбой. Как ни старалась Богдана, плюсы упорно себя не проявляли. Ридки и Васи Богдана это понимала. Не так уж требовались ее услуги просто редко придумала под благовидным предлогом выманить тихушницу сестру во внешний мир и вынудить общаться с людьми. Для общения требовалось обрести соответствующее настроение, приветливую уверенность. Богдана намеревалась понравиться клиентам, а не распугать их. Засев в кабинете Васи, Богдана постучала кулаком себе по лбу и сообразила назначить плюсы волевым решением. Новая обстановка, зарплата, непыльная работа, капучино каждый день, и она может заниматься своими делами, не отходя от Васиных клиентов. Богдана с успехом вела дистанционно сайты для нескольких компаний, и таким образом ее основная деятельность не должна пострадать. И вторая занятость — рисовать картинки для блогов тем, кто сам не умеет, тоже возможно прямо в Васином кабинете. Был, конечно, минус — отсутствие кровати. Днем Богдана любила вздремнуть. Пара кресел в кабинете для полноценного отдыха не годились. Ридка подкалывала, что младшенькая сохранила привычку спать днем с детского сада, то есть не выросла. Богдана не спорила, она жила отдельно, и охранять свой распорядок дня было легко. На время сна Богдана отключала телефон и звонок на двери. Ритка закатывала глаза, но смирилась. Перестала звонить неурочное время. В принципе, Богдана пролистала Васиной ведомости. Запросто можно было выкроить часок. Перерывы в графиках имелись. «Принесу спальник, да и все. Один день с пиратами посплю, один день под елочкой. Очень мило!» Быстро уговорила себя Богдана на спартанские условия. «Пора идти с обходом» к пиратам. Чего это они не платят? Сейчас Биг Босс разберется». Все, что выбивалось из общего ряда даже на миллиметр, Богдана сразу отмечала. Это была ее природная особенность. Ритка уверяла, что младшенькая по какой-то там математической классификации рефлектор и поэтому видит всякие несуразности. «Рефлекторов вообще всего 1% на Земле проживает», уверяла Ритка но могла и приврать. «Здравствуйте! С наступившим!» Вежливо поздоровалась Богдана, входя в пиратскую фотомастерскую, и онемела. Посреди комнаты стоял упитанный мужик и стягивал с могучих плеч рубаху. Джинсы висели в районе колен, открывая красные стринги. Ботинки и носки валялись рядом. Администратор притаилась за своим столом испуганно глядя на мужика. Предлагаемым стриптизом девчонка явно не наслаждалась. «Двойной тариф!» Мурлыкнул мужик, резко замедлив свои действия. «У нас цены, утвержденные до конца года!» Сварливо ответила Богдана. «Сначала заплатите аренду, потом раздевайтесь!» «Я и плачу!» Обиделся мужик. «Это смотрит!» «Что смотрят наши сотрудницы, я не контролирую. Лучше бы, конечно, вам для подобного интима использовать свою спальню или подиум в стриптиз-клубе. С нашей компанией у вас арендно-денежный договор. Нет арендной платы, нет фотосессии. И носки, будьте любезны, не раскидывайте». «Ты кто такая?» – подбочинился мужик. «Чтобы командовать, я начальство знаю». «Я главнее начальство, которое ты знаешь». Богдане надоело толочь воду в ступе. «Покиньте помещение». «Не покину. У меня сейчас клиенты придут». Богдана пожала плечами, прошла в подсобку и дернула рубильник. Вася показал ей на всякий случай, как тут все устроено. Отключить газ нерадивым плательщикам она не сможет, а вот электричество легко». Вася сказал, чтобы Богдана не тратила нервы на бизнес. Богдана и не будет тратить. Суть дела понятно. Мужик нахально залез в карман администратору, у которой зарплата и так средненькая. Эй, ты, командирша! Когда Богдана вышла из подсобки, мужик уже стоял, одетый и в ботинках. Что я клиентам скажу? Я сама им скажу, что фотосессия отменяется по причине неуплаты за помещение. На этот счет можете не волноваться. Вот идиотка! С луны свалилась! Еще одно оскорбление произнесете. И никогда больше... Богдана повысила голос. Никогда больше мы вам не сдадим фотозалы. Я вызываю охрану. Подожди, я заплачу. «Купюры мне совать не надо! Вон на стене указаны реквизиты! Туда и отправляйте деньги!» Богдана внимательно оглядела комнату. Интерьер был создан по ее картинкам. Редко долго клянчила. Она за вечер набросала эскизов и забыла. Прикольно было увидеть, как идеи воплотились. Главный пират, корабль и волны. Пират на кого-то очень смахивал. Богдана поморгала и подошла ближе. «Это же... Клим из лифта!» И глаза шоколадные, но... Тогда ведь Богдана еще Клима не знала. А задачная Богдана вернулась в кабинет. Новый год, конечно, волшебное время, и мечты сбываются. Только буквального исполнения ожидать было как-то наивно. Богдана и не ожидала. И помалкивала о своих мечтах, потому что редко. Вечно подшучивала над романтическими принципами младшенькой. Но Клим же воплотился. Значит, надо действовать. Найти Клима и показать ему пирата. Случай с рубильником неведомым образом разлетелся по клиентам, и задержки платежей прекратились. Довольная бухгалтерия отчиталась перед Богданой о полном погашении задолженностей и аккуратно попыталась выспросить, «Останется ли Богдана на работе в следующем месяце?» Всем понравилось, что она взяла в оборот администраторов залов и всерьез заботится о финансовых результатах. Богдана отвечала уклончиво, чтобы нечаянно не демотивировать сотрудников. Она сильно уставала от шума и толкучки, поэтому решила приходить на работу не каждый день. Большинство мастеров действительно фотографировали детей, А у Богданы настолько крепких нервов не имелось. Собственно, через неделю ее постоянное присутствие и не требовалось.